Глава 33. «Скажи, как закончишь», — говорит генерал, — «я буду за дверью». Раздаются тяжелые шаги, Данмар удаляется, оставляя меня со шкатулкой один на один. Похоже, то, что внутри должно остаться тайной для следящей за генералом тьмы. Я это быстро понимаю и дожидаюсь, когда тяжелая дверь закроется, затем тянусь к крышке. Пальцы подрагивают, волнуюсь. Ожидаю, что сейчас мне откроется зловещий секрет, и сердце колотится от страха. Переживаю, не напрасно ли я требовала у Данмара ответов, смогу ли принять правду. Медленно открываю крышку, и в ту же секунду что-то болезненно колет в ладони, словно электрический ток. Из темноты шкатулки тянет зловещим холодом, липким, насквозь пропитанным тьмой, а внутри... внутри мерцают тусклым мертвенным свечением обломки артефакта. Я узнаю этот мрачный камень, сидящий в искорёженной оправе из черного металла, и меня тут же накрывает. Перед глазами, словно вспышки молний, вспыхивают воспоминания, которые я тщательно пыталась похоронить. Пятнадцать лет назад. Я была совсем юной девчонкой после трудного дня на дежурстве. Я ехала домой отсыпаться, и меня неожиданно утянуло во тьму. Я сперва думала, что мне снится яркий сон, кошмар, но очень быстро поняла, что всё реальность. Холодный воздух резал легкие, душераздирающие, воинственные, похожие на звериные крики. Всполохи мерцающей тьмы и силуэты адских отродей, скользящие по камням. Страшная разъяренная морда демона с красными глазами глядела на меня из колышущейся тьмы. Что это? Вместо темного бога призвалась какая-то девка! Закричал демон с черной короной на голове. Это он! «Он вмешался в ритуал и нарушил призыв!» Демон взметнул яростный взгляд в сторону, где рыцарь со светящимся мечом сражался с толпой звероподобных, покрытых шерстью двуногих существ. Вокруг вспыхивали ослепительные разряды молнии и гремел гром, сотрясая землю. Это был генерал Элай Данмар. Я попыталась убежать, но демон в короне с ожесточением схватил меня и попытался зарубить искореженным артефактом. Доля секунды. Страх и отчаяние окутали меня. Я никогда в жизни так не боялась. Один миг отделял меня от смерти. Я бы умерла, если бы не Данмар. Он успел отпихнуть демона, взял меня на руки и унес из того ужасного места. Прижавшись к его плечу, я рыдала, а он гладил меня по спутанным волосам и успокаивал. «Тише, моя девочка, тише!» «Мне никогда не забыть ту ночь и зловещий артефакт, который чуть не убил меня». Именно он лежит сейчас передо мной, и снова липкий ужас течет по венам. Тело невольно дрожит, холод спускается по позвоночнику. «Данмар хотел сказать, что меня ищут демоны?»